1942. Исход войны был непредсказуем, но миф о несокрушимой и победоносной гитлеровской армии кончился под Москвой. 16 февраля 1942 года Катаев писал в «Правде». «Довоевались?» В статье «Сверхчеловеки» он не жалел средств для высмеивания хваленного немецкого воина, чрезвычайно обессиленный, умственно отсталый, исхудавший, опустившийся, пшивый, грязный, вороватый, блудливый. В жилете из газеты «Фелькешербеобахтер», в штанах из газеты «Ангриф», заплатанных сзади страницами «Майнкампф». 6 февраля 1942 в «Правде» Катаев рассматривал снимки найденное у немецкого офицера, убитого в районе Яропольца. Пятеро повешенных. Они прямо смотрят смерти в глаза. Они знают, что умирают от рук гитлеровских палачей за родину за Сталина. Они не боятся смерти. Секунда и стол выбит с под их ног. Это уже не люди, это трупы. Русского патриота, человека сталинской эпохи, запугать нельзя. 18 февраля, тоже в правде, он вчитывался в приказ фашистского коменданта одного из районов Ленинградской области. К статье прилагалась фотография записки. «Каждый, который у себя есть одна корова, «Сдай в восемь часов один горшок с молоко». «Какой лингвист потел над этим приказом?» Возмущался Катаев. «Растленная душонка, потерявшая остатки совести и чести, проклятой родной страной и забывший родной язык белогвардеец, продавшийся фашистам». В ответ на краски Геббельса Название статьи Катаева от 19 июля 1941 года у нас найдутся свои. 19 марта 1942 года, правда, напечатала его первый военный рассказ «Флаг». Немцы осаждают маленький гранитный остров. Когда боеприпасов и продовольствия уже не остается, Советским воинам предлагают вывесить белый флаг капитуляции. Немецкий контр-адмирал видит это огромное знамя, темное от предрассветных сумерек. Потом оно кажется ему красным от восходящего солнца. Скалы взрываются вместе с десантом, а оставшиеся бойцы отстреливаются до конца. Флаг никогда не был белым. Он всегда был красным он не мог быть иным, он еще полыхнет над Берлином. Рассказ очень показательный для эстетики Катаева, в которой наш мир красный, хотя и считается, что белый цвет вмещает все цвета радуги. Катаев был перепачкан красками. Но главное – горячая краска жизни и смерти. Конечно, наш мир – это волшебный цветик-семицветик, но все же трепетные лепестки тянутся от багровой мясистой сердцевины. Описание флага страны вообще удавалось Катаеву. С особой поэтичностью он изображал еще в растрадчиках Высоко над Красной площадью, над смутно светящимся мавзолеем, над стенами Кремля, подобно языку пламени, Струился в черном небе дивно освещенный откуда-то, словно сшитый из жидкого стекла, насквозь красный флаг ЦИКА. И репортаж из Западной Белоруссии завершал словно бы стихотворной строчкой «В ясном фарфоровом небе реют прозрачно-красные флаги». Вот и теперь, вдохновляя воюющих не сдаваться, опять погружался в тайны цвета. Он был сшит из заветных шелковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, маек, алый коленкоровый переплет первого тома истории гражданской войны и два портрета Ленина и Сталина, вышитых гладью на Вишневом атласе, подарок куйбышевских девушек были вшиты в эту огненную мозаику. Как будто незримый великан-знаменосец стремительно нес его сквозь дым сражения вперед к победе. То, что в рассказе «Флаг», Катаев занят собой и решает эстетические вопросы, переходящие в метафизические, уловил неугомонный Абрам Гурвич. «Холодный огонь неодушевленного эстетизма», так он выразился в статье «Ответственность художника» 10 апреля 1943 года в газете «Литература и искусство» по мотивам выступления на творческо-критическом совещании в Союзе писателей. Примечание. Так с 1942 по 1944 годы называлась «Литературная газета». Конец примечания. Это должен был быть рассказ о героических защитниках острова Н. Но он стал рассказом об игре световых пятен. Вердикт Гурвич выносил суровый, незахваченный пафосом борьбы художник будет говорить не то и не так, и краски его будут мертвыми. На той же полосе наставлял Шкловский. Писать во время величайшей войны не о ней, не только бессовестно, но и нельзя. Между тем в разгар войны Катаев написал как никогда много стихов, далеких от исторических потрясений, о природе и женщинах. Ее глаза блестели косо, Арбузных косточек черней И фиолетовые косы Свободно падали с плечей, Пройдя нарочно, очень близко, Я увидал, замедлив шаг, Лицо, скуластое, как миска, И бирюзу в больших ушах. С усмешкой жадной и неверной она смотрела на людей, а тень бензиновой цистерны, как время, двигалась по ней. Первый его выезд на фронт случился весной 1942 года в Подмосковье под Сычевкой. Был Катаев и под Ржевом. Советские войска несли большие потери и безуспешно пытались выбить неприятеля. 23 марта в «Правде» появилась его фронтовая зарисовка разведки боя Рвутся немецкие мины, советские танки врезаются в снежную стену, из-за которой тюкают противотанковые ружья. По воспоминаниям Ортенберга, Катаев потребовал, чтобы его посадили в танк, и дали участвовать в атаке. При этом в дивизии из-за тяжелых боёв оставалось всего три танка. Долго ему в этом отказывали, наконец, после настойчивых просьб разрешили. Встретившись с художником Виталием Горячевым, иллюстратором его паруса, Катаев воскликнул, «Черт меня дернул попроситься в танк, идущий в бой!» Вернулся весь избитый и ничего не увидел, Амбразура была загорожена круглыми спинами, а вокруг острые углы холодного металла. Ухватиться абсолютно не за что, и я весь в синяках и ссадинах, а, говорят, был бой. А война не отпускала в Москву. Был май, стояли ночи летные, и в белом небе без движения висели мертвые животные ростатов заграждения